Глава 4. Чикаго. Джулс нервничая идет по коридору в кабинет Дэна Мэнсфилда. Она миновала уже столов пять, за которыми трудятся журналисты и редакторы, но никто ей головы не поднял. С ней не здороваются, не говорят добро пожаловать в команду, не угощают пончиками. Все молчат и не подают виду, что узнали ее, хотя Джулс прекрасно понимает, что за ней. Украдкой наблюдают. Причина в том, что ее взял на работу сам шеф. Ей не пришлось карабкаться по служебной лестнице и поначалу заниматься рутинной работой. Джулс перепрыгнула через несколько ступенек и получила привилегированное место. Ее непосредственным начальником будет сам Дэн. Она беспокойно вздыхает. Журналистская зависть — это болезнь. Джулс поплатится за свой успех, которому обязана стрельбой в Инглвуде. Именно после того инцидента она привлекла к себе всеобщее внимание. Джулс работала всю ночь на пролет. По собственной инициативе отправилась в Инглвуд, считающийся одним из самых опасных районов в Чикаго и побеседовала с несколькими жильцами дома, где преступник взял соседей в заложники. Джулс невероятно повезло. Она разыскала мать Стрелка, сотрудницу Чикагской публичной библиотеки, и взяла у нее интервью. Заметка получилась очень эмоциональной. Ее разместили на первой полосе, а Джулс получила работу в редакции. Дэн лично об этом позаботился. «Вот только друзей у меня теперь не прибавится», — подумала она, стараясь проглотить ком в горле. Не опуская головы и не обращая внимания на перешептывание за спиной, Джулс негромко стучит в дверь кабинета шефа. Ей открывает Луиза и окидывает критическим взглядом, громко возвещая. «Племянница пришла!» Правда, на этот раз секретарь не выгоняет Джулс, а предлагает пройти в приемную. «Он тебя ждет. Смотрю, сегодня ты причесалась». Луиза улыбается, веснушки на носу растягиваются. У Дэна встреча. «Подожди, пока и выпей кофе». Она указывает на стоящий в углу наполовину полный кофейник. Джулс садится, наполняет чашку. Уже третья порция бодрящего напитка за утро. И читает лежащую на столике из оргстекла утреннюю газету. Из кабинета доносятся резкие голоса Дэна и еще какого-то мужчины. Остается лишь гадать, о чем они спорят. Наконец, в проеме появляется голова шефа. Он подзывает Джулс. Вид у него не особенно довольный. Впрочем, как и у издателя, который вылетает из комнаты, ураганом промчавшись мимо. «Заходи», — говорит Дэн. Джул скивает Луизи и направляется в кабинет. «Доброе утро, мистер Мэнс, то есть Дэн», — поправляется она и садится на стул напротив главреда. Шеф надевает очки для чтения и бросает взгляды на дверь. Он явно раздосадован после встречи с издателем. «Как насчет домашнего задания?» «Домашки?» — удивляется Джулс. «Она же только пришла. Если нужно, я с радостью». Дэн снимает очки и соединяет ладони. «Отлично. Очень нужно. Знаю, сегодня твой первый рабочий день. Вот только не жди, что тебе помогут освоиться на новом месте». Он делает жест рукой в сторону редакции. Уверен, теплого приема ты не получила. Мне даже жаловались. Джулс краснеет. Не принимай близко к сердцу. Первое, что я усвоила, оказавшись в полях, журналистика — это не конкурс на звание самого популярного. Просто добросовестно выполняй свою работу и остерегайся завистников. Я, черт возьми, могу брать на работу, кого захочу. Я здесь уже 20 лет. «Меня не уволят. Все пулитцеровские премии, которые получила наше издание, принесли мои ребята». Дэн грустно качает головой и указывает на дверь. Команда, которую они развалили. Глаза шефа блестят, и Джулс не знает, как реагировать. Видимо, главред вспомнил Эль-Пасо и погибшего коллегу. «Как можно было так поступить с Дэном? Он же один из лучших журналистов в стране». «В общем, не переживай из-за завистников. Они злятся, что не додумались выйти за привычные рамки, найти мать-стрелка и написать захватывающую дух статью». Шеф встает из-за стола, идет в сторону приёмной, кивает Луизи и закрывает дверь в кабинет. «Хочу предложить тебе кое-что поинтереснее». Дэн царапает что-то на листке бумаги и протягивает его Джулс. «Вот адрес. Встретимся там через час. Возьми такси, сохрани чек». Он продолжает заговорщическим тоном. «На самом деле, работать ты будешь не в газете. По крайней мере, официально». Брови Джулс ползут вверх. Не в газете? Нет.